но зависть брата не может испортить горделивую радость этого дня. Холодно сияя, стоит он на своей колеснице, вознесенной над всем человеческим, солдат, достигший цели, Юпитер во плоти. Правда, когда он проезжает мимо императорской ложи, он на мгновение трезвеет. Береники нет с ним. Беренику у него отняли. Кому же хочет он показаться в этом блеске? Какой все это имеет смысл без Береники? Его взгляд шарит по толпе, по скамьям знати. Увидев Иосифа, он поднимает руку, приветствует его. Колесницы триумфаторов едут дальше. Вот они остановились у подножия Капитолия. Очевидцы сообщили. Симона Баргиору бичевали, задушили. Глашатые прокричали об этом народу. Ликование. Война кончилась. Веспасиан и его сын сошли с колесниц. Принесли в жертву свинью, козла и быка. За себя и за войско на случай, если во время похода они не угодили какому-нибудь божеству. Тем временем войско дефилировало через большой цирк. Шли по две когорты от каждого легиона и вся техника – катапульты и камнеметы, свирепые юлии и другие тараны. Бурным приветствием были встречены боевые знаки – золотые орлы, особенно орел XII, который теперь отобрали обратно у евреев, подобно тому, как были снова отбиты у германцев орлы – захваченные ими при предателе, варваре Германе. Иосиф смотрел на войско, маршировавшее весело, мирно, полное сдержанной силы, орудие порядка в государстве. Но Иосиф знает и другой лик этого войска. Он знает, что все это сплошные педаны. Он слышал, как они кричали «Хеп-хеп!». Он видел, как они, опьянев от крови, плясали в храме, мрамор которого исчез под трупами. Шествие войск длилось долго. Многие, и прежде всего публика, сидевшая на скамьях знати, уходили, не дождавшись конца. Иосиф выдержал. Еще раз перед глазами его прошли легионы, которые на его глазах уничтожили город и храм. Вечером того же дня, 8 апреля, к дежурному надзирателю Мамертинской тюрьмы пришли несколько иудеев. Они предъявили бумагу с печатью, Надзиратель прочел ее и повел их в тюремный подвал, так называемую «холодную баню», ибо раньше здесь был водоем. В этом заброшенном темном подземелье окончил свои дни Симон бар Геора. Согласно обычаю, его тело должны были в ту же ночь выбросить на Эсквилинскую свалку, но евреи принесли разрешение взять тело и распорядиться им по своему усмотрению. Этого разрешения добился Клавдий Регин, Он заплатил за него своей жемчужиной, отданной госпоже Кениде. Итак, пришедшие взяли тело еврейского главнокомандующего, исполосованное, покрытое кровавой коркой, положили на носилки, прикрыли. Пронесли через город, сиявший огнями праздничной иллюминации. Они шли босиком. У Копенских ворот их поджидало еще несколько сот иудеев, среди них и Гай Барцарон. Те тоже были босиком и разорвали на себе одежды. Сменяясь каждые пятьдесят шагов, понесли они тело по Аппиевой дороге и остановились у второго верстового камня. Там их ждал Клавдий Регин. Они спустились телом в подземное еврейское кладбище, положили задушенного в гроб, насыпали под сине-черную голову земли, привезенной из Иудеи, полили благовонной водой. Потом закрыли гроб доской. На ней корявыми греческими буквами было нацарапано «Симон бар Гиора, – «Солдат Ягве». Затем вымыли руки и покинули подземелье. Иосиф пришел из большого цирка домой. Он выполнил свою задачу, не пощадил себя, досмотрел Иудейскую войну до самого конца. Но теперь силы покинули его. Он свалился, впал в сон, похожий на смерть. Он был один в большом, пустом, заброшенном доме. Ни одного друга возле него, никого, кроме старого раба. Иосиф проспал двадцать часов, затем поднялся и сел в позе скорбящего. Из императорского дворца явился курьер с возвещающим радость лавром. Когда раб отвел его к сидевшему на полу небритому человеку в разорванной одежде с посыпанной пеплом головой, Курьер усомнился, действительно ли это то лицо, которому его послали. Нерешительно отдал он письмо. Оно было написано рукой Веспасиана и содержало приказ императорскому секретарю дать Иосифу возможность ознакомиться со всеми документами, которые он пожелал бы использовать для своей книги. Кроме того, император награждал его золотым кольцом знати второго разряда. В первый раз курьер, пришедший с Лавром, не получил чаевых, Иосиф только расписался в получении письма. Затем он снова сел на пол, как сидел. Пришел Корнелий. Раб не осмелился ввести его к Иосифу. Через семь дней Иосиф встал, спросил, что произошло за это время, узнал про юношу Корнелия, послал за ним. Оба они, когда Корнелий пришел вторично, почти не разговаривали. Иосиф сказал, что ему нужен хороший, толковый секретарь, Не хочет ли Корнелий помогать ему в его работе над книгой? Корнелий просиял. В тот же день Иосиф приступил к работе. Вероятно, многие авторы, диктовал он, сделают попытку описать войну иудеев против римлян, авторы, не присутствовавшие при событиях и основывающиеся на нелепых, противоречивых слухах. Я, Иосиф, сын Маттафия из Иерусалима, Священник первой череды, очевидец событий с самого их начала, решил написать историю этой войны, какой она была в действительности, современником для памяти, потомком предостережения. Здесь кончается первый из романов об историке Иосифе Флавии.